В детстве мне представлялось, что если захочу, всегда могу начать сначала. Закрыть глаза, обнулить свои фейлы, и другие про них забудут. В английском языке есть слово undo. Оно означает отмену уже совершенного действия. Как бы хотелось иметь такую кнопку в реальной жизни, чтобы бац, и можно попробовать заново. Теперь я знаю, что у меня всего один шанс на первое впечатление. Я оставляю страх и стыд там, в туалетной кабинке. И молюсь, чтобы мой побег не расценили как окончательный, чтобы я не оказалась странной и для этой компании. Что такое конвент? Что такое Фабрикон? Я прерываю Лис, которая говорила о чем то очень серьезным тоном, но мне необходимо понять все сразу, с самого начала. И я обезоруживаю себя, сдаюсь. Глаза Сирил округляются, как ее очки. ДжД таращится на меня, неестественно выпрямившись. Кайла бросает свои феньки и эти, застывая с открытым ртом, не донеся до него чипсы. Как ты никогда, никогда не была на фабрик Кони ни разу? Понятия не имею, что это такое. Мне страшно признаваться. Ты стоишь неподалеку и киваешь мне. Все так. Молодец. Я тебе улыбаюсь. Они думают, что им. Это самая крутая вещь на свете выпаливает лис из сурового взрослого, превращаясь вдруг в ребенка. и это преображение так ей идёт. Народ снова раздвигается, пропуская меня в центр. Они наперебой объясняют про сборище фанатов фантастических миров которая в нашем зачуханном городе проходит, оказывается, уже пять лет. Они не высмеивают мое незнание. Они хотят, чтобы я поняла, потому что знают, что мне это должно понравиться так же, как и им самим. Так объясняют, когда горят тем, что больше скрывать не в силах. Так я сегодня говорила о тебе. На фабриконе каждая вселенная показывает себя. Сирил загибает пальцы. Властелин колец, Майнкрафт, Игра престолов. У Игры престолов в прошлом году был крутой трон. Джей Джей показывает с телефона фотку, где у него точно такой же лук, как сейчас, только волосы фиолетовые. Сидит на сооружении из мечей, как будто настоящих. Я не сдерживаю восхищенный вздох. Все равно мы были лучше, напоминает Лис. Просто среди судей были сплошь фанаты игры. Это было нечестно. В этот раз у нос этим ланистерам. Построим Мегги, почти кричит Сирил. Да, кричат все и одновременно дают пять друг другу. И мне тоже. За соседними столиками на нас оборачиваются. Узнаю семью с близняшками из лифта. На лицах недовольство и волнение. Им помешали есть пиццу. Но охрана не может нас выгнать, потому что Джей Джей купил в Макдональдсе картошки на всех. И мы уже не нарушители спокойствия, мы клиенты. Поможешь со стендом? спрашивает меня Лис. И Это уже не приказ, не угроза, не ультиматум, а предложение. Арабелла таклёвая серия анализирует. Вдруг заявляет Кирилл: "Может, викторину проведёшь? Придумаешь вопросы?" Тёплая рука Кирилла на моём плече. Меня сто лет уже никто не трогал так по-приятельски, даже нежно. Это неловко и приятно одновременно. Хотя моё плечо твёрдое, как камень. Я киваю на предложение, мол, конечно, придумаю викторину. Неужели мои знания, все то, что я записываю в своей мысленной книжечке, теперь пригодится не только мне? До смерти хочется быть с ними на этом фабриконе, частью чего-то большого. Я сую в рот горсть желтых палочек, скоролю на чьём-то телефоне фотки прошлогоднего стенда, и мне хочется быть с ними тогда. Как жаль, что это невозможно. Лис показывает эскизы нового стенда распределяет наши роли, и мне находится место. А еще я буду строить Меги вместе со всеми. Сегодня прекрасный день. Когда спустя несколько часов мы расстаемся я обнимаю каждого, даже Лис. Народ, правда, в следующий раз Регайтесь во встрече ВКонтакте, бурчит она. Я должна знать, на кого рассчитывать со стендом. Я киваю. Они же простят меня в следующий раз, если когда я не зарегаюсь. Мои друзья, как непривычно разбегаются и сразу теряются в толпе. Вот было здорово не только думать о тебе, но и говорить о тебе с теми, кто понимает. Не хочется, чтобы это чувство проходило, и я решаю продлить его в 42. Карта торгового центра показывает магазин комиксов на втором этаже. робот 3 po из «Звездных войн, всегда напоминавший мне Буратино, приветствует с плаката Внутри полно народу, и все выглядят так, словно им не приходится, как и мне, жить в этом городе, адрес которого никогда не появится в списках Хогвартса, над которым никогда не зависнет летающая тарелка. Девочка, у которой одна половина волос выкрашена в зеленый цвет, а вторая валы, присматривается к фигуркам аниме. Группа мальваков-школьников, белый верх, черный низ. Но рюкзаки утыканы значками с героями аниме. Восторженным ворохом ворохе роятся у полок с Гарри Поттером. За прилавком бородач в футболке с хоббитом, точной копией его самого, листает комиксы Марвел, похмыкивая. Ты возвышаешься над ними всеми, как Дороти среди маленького народа со страны Ос, хотя тебя и спрятали куда-то в угол. Приближаюсь к тебе, раскинувши руки на плакате, приветствующий меня, заблудшую душу. Я даже рада, что тебя сразу не найти. Ты не мейнстрим, не для каждого, а только для тех, кто понимает. Сколько же тут всего про тебя и твой мир, плакаты, как тот, что наверху, но еще с Мегги и снова ты, и ты с другими персонажами сериала. Пятьсот рублей. Дороговато за кусок бумажки, который она все равно не разрешит повесить в комнате. Обои испортишь. Анька и та с боем вырвала право на Юнион Джек над кроватью. Футболка с эмблемой сериала Полторы тысячи? А вот и конверты с карточками, запечатаны Сначала купи, потом любуйся на здоровье. 250 за упаковку. Настроение портится. Любить тебя можно бесплатно. Фанатство требует расходов. Карточки надо будет покупать для обмена. Иначе мои новые друзья решат, что жадничаю. А если в следующий раз я должна буду угостить всех чипсами. Лучше бы я сюда не ходила. Еще неделю лучилось бы счастье, а теперь путь фандома мне заказан. Лучше продолжать общаться с тобой, как мы всегда делали, чем случайно унизиться перед людьми, которым я показалась немного интересной. Собираясь покинуть это печальное место, сталкиваюсь с Сирил лицом к лицу. Удивление и радость у нее настоящие, и мое сердце сильнее сжимается от тоски, которая еще предстоит. Клёво, что мы не успели разбежаться. Я не записала твой номер. Ты до сих пор не проверила личку? Наверное, у меня и правда все всегда написано на лице. Наказали надолго, участливо спрашивает Кирилл. До скончания времен. За что? За учебу, конечно. И карманных стопудово лишили. Я киваю. Щеки наливаются теплом. У меня в жизни карманных не было. Отстой. Сирил замолкает, отводя взгляд. Самое время прощаться и сваливать, пока еще что-нибудь не выдало про себя. Хорошо, что не домашний арест, а то бы не встретились. Я киваю. Вот-вот начну поглядывать на часы, как бы намекая. Но Сирил вдруг так улыбается. Идея. Наверное, я смогу тебе помочь. Только нужно будет зайти ко мне. Тут недалеко.